«Видите ли, я знаю. Кто? Кто?» и я вскочил с лесла. «Дафи!» — сказала она. «Так я и знал!» — вскрикнул я. «Как же я не догадался! Больше некому!» «А если знали?» — сказала она. «Какого черта вы сюда приперлись?» «Я хотел убедиться. Хотел знать, точно знать. Я... Я оборвал себя...»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 Повела головой, как ребенок, в жару на подушке. «Потому что?» — повторил я. «Потому что?» — сказала она и откинулась в шезлонги. «Я сама ему сказала. Я велела ему позвонить». «Так».